Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михайловне в глаза и своим смиренным голосом говорила. — Знаете, где ж у нас что собрать? Ведь сами все вроде как бы нищие живут. А у ней, вон, у Танечки говорят, не одна уж десятка припасена. Александра Михайловна молчала. Они проходили по Большому проспекту мимо трактира. — Зайдем, выпьем полбутылочки, — предложила Дарья Петровна, как будто стараясь чем-нибудь загладить свой отказ.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 Они выпили по рюмке. Наверху ухал и гудел орган. Около окна сидел стройный студент-медик и читал стрекозу. Полная высокая девушка в пышной шляпе пила за соседним столом пиво и громко переговаривалась через комнату с другой девушкой, сидевшую у печки. Дарья Петровна налила рюмки. Они снова выпили. Александра Михайловна вздохнула. «Эх, жалко мне Таню». Дарья Петровна подняла на нее глаза и улыбнулась медленную, загадочную улыбкою. — Ничего-то вы, Александра Михайловна, не знаете, ничего не понимаете. Знаете, я вам по секрету скажу, рано-поздно все равно не миновать Танечки Косоглазова. Поглядите сами, разве с нашей работы можно честно прожить? Ни она первая, ни она последняя. Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья Петровна продолжала. —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 «Что ж делать, если свет нынче стал такой нехороший?» Дарья Петровна снова наполнила рюмки и выпила свою. Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела на нее. «Хорошо, вот вы такая гордая, настойчивая», — льстиво говорила Дарья Петровна. «А много ли у нас таких? Грунька Полякова, сами знаете, и сейчас живет с ним. Маньку два раза к себе увозил, с Гавриловной когда-то целый год жил». А Фокина вот, на что уж непоклонная, а сколько раз к нему ухаживала, как помоложе была. Я вам правду скажу, которая девушка замужня или помогу имеет со стороны. Ну, та может куражиться. А нет помоги, что ж поделаешь? Вон у Фокины пятеро ребят, все ходень, обуй. Как тут куражиться? И вы, вы тоже уступали ему? Я? Я-то? Я-то нет. Зачем я ему буду уступать? «Господи, и как не стыдно!» Александра Михайловна глядела ей в глаза и качала головою. Дарья Петровна хмелела. В ее смиренных глазах мелькнули ненависть и вызов. «Что ж, стыдно! Со стыдом, милая, сыта не будешь! Еще поглядим, как другие-то всякие себя соблюдут!» Новое что-то, широкое и страшное, раскрывалось перед Александрой Михайловной. «Так вот оно что!»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 Наверху по-прежнему ухал и звенел орган. Полная девушка в пышной шляпке переговаривалась с нарумяниной девушкой, сидевшую у печки. — Ты вчера именинница была? — спрашивала нарумяненная девушка. — Нет, меня вправду Матрёной звать, а не Лизаветой. А это я студента одного надула, чтоб подарок мне сделал. Я двенадцать раз в году именинницей бываю.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 В воскресенье ночевала я у одного на Введенской улице. Проснулась ночью, хватит, прямо рукою за стилет зацепила. Кости сухие висят, щелкают, такие страсти, и спят себе не боятся ничего. Тот-то живодеры, и шутки тоже любят шутить. На не идем мы, три девки, все пьяные вдрызг, мама сказать не можем. Взяли нас студенты, повезли куда-то.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 Не то что купцы, те все жулики. На медне гуляю по пришпехту. Важный купец подошел в котелке, пальто шевиотовое. Приехал со мною ко мне. Полбутылки коньяку спросил в два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе, как он мне двадцать пять рублей за ночь заплатит. Легли спать. Вижу, хороший человек. Подвалилась ему под бачок и заснула. Он потихоньку встал, оделся и удрал.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 Студент положил газету на колени и слушал, слегка улыбаясь. Он был красивый и стройный, с мягкой русской бородкою. Девушка оправила пунцовый бантик на полной белой шее и вздохнула. — Да чего я толстею? Запонка не сходится. Пришлось на самый край перешить пуговку. Вот лелька, та сухая, как кошка. Идет гулять, за корсет полотенце запихивает. А мне этого не надо, у меня все свое натуральное.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 Девушка расплатилась и медленно, качающуюся походкой, вышла, сверкнув в дверях яркую шляпкою. Студент посидел, поспешно встал и тоже вышел. — Шкура подлая! — с ненавистью и отвращением сказала Дарья Петровна. Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда она раньше не думала, чтоб все это делалось так бесстыдно и открыто. И именно в этом дерзком, вызывающем бесстыдстве было что-то странно привлекательное. Она смотрела на желто-бледное и сохшее в работе лицо Дарьи Петровны и сравнивала его с полным веселым лицом ушедшей девушки. Дарья Петровна презирает ее. А за что? Все они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской. А та смелая, ничего не боится и не стыдится ушла из мастерской и вот живет в бесшабашно веселом ярком мире, шикарную, изящно одетую. Александра Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей уродливые, самые ее пугавшие мысли. Может быть потому, что молодой человек, с которым ушла девушка, был красив, и в Александре Михайловне проснулась женщина, но на душе было грустно и одиноко, и она думала. Проходит ее молодость, гибнет напрасно красота. Кому польза, что она идет честным путем? И вдруг смутные, робко касавшиеся сознания мысли плавным порывом ворвались в сознание, слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысли. Да, на все наплевать, глупо быть честной. Для чего надо дорожить собою, видеть в себе что-то важное особенное, чему словно и цены нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно. Не видеть постылой мастерской, жить вольно и красиво, пить вкусный и дорогой коньяк, давать обнимать себя красивым молодым студентам. И день весь будет свободный. Зина не будет бегать без призора и ложиться спать голодную. Что в этом плохого? Было поздно. По пустынному проспекту изредка проходили накрашенные, разодетые женщины. Их темные фигуры медленно появлялись из мрака, при блеске газовых фонарей грубые румяна казались веселым румянцем, сами женщины были прекрасны в своей таинственности и смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детски любопытными глазами провожала каждую женщину. Да, они поняли, что все это просто и естественно и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александре Михайловне близкими и родными.